Джамбатиста Базили. Сказка сказок День третий Как только благодаря посещению солнца Вышли на волю все тени, брошенные в тюрьму трибуналом ночи князь и его жена вернулись на обычное место. Желая весело провести время с утра до обеда, они позвали музыкантов и стали танцевать с большим увлечением. Протанцевали и Руджера, и Виланеллу, и сказку про орка, и Свисанью, и побитого поселянина, и весь день с той голубкой, и Забывчивого, и Подвал Нимф, и Цыганку, и Капризницу, и звездочку мою ясную, и мой сладкий любовный огонь, та, что повсюду ищу, и кокетку, и кокеточку, и сводника, и низкий и высокий, и к еронтану с дробью, и смотри, в кого мне выпало влюбиться, и открой тому, кого ждешь, и облака по воздуху плывут, и бесенок в рубашке, и жить с надеждой, и перемени руку, и каскарду, и испаночку, напоследок сплесав лючию сучку, чтобы доставить удовольствие служанке. Так незаметно для них пробежало время, и когда настала пора закусить, каких тут им только благ небесных не подали. Век будешь есть, не наешься. А когда собрали со столов, цеца, уже вовсю наточенная на рассказ, начала так. Трастинка. Забава первая третьего дня. Тростинка не находит себе мужа по сердцу, и ее грех приводит ее к впадению в руки орка, жизнь с которым оказывается для нее очень печальна. Но ее освобождает золотарь ее отца. Не дело господа искать хлеба лучше, чем пшеничный, а иначе кончишь тем, что будешь искать плесневелых корок. Надобно быть довольным мерой честного человека, ибо кто хочет всего? Тот все потеряет, и уходящего по верхушкам деревьев столько же безумия в башке, сколько опасности под пятками. Так случилось и с одной принцессой, о которой я вам сейчас расскажу. Был некогда король Белла Пойо. При мечтавший о продолжении рода, больше, чем носильщики мечтают о новых похоронах, где смогут набрать свечных огарков. И дал он обед богине Сиринги, что, коль будет ему дарована дочь, то назовет ее тростинкой, в память о том, как богиня превратилась в тростник. И сколько он просил, и сколько умолял, что, наконец, получил милость. И его супруга, родила ему миленькую пердушку, которой он дал обещанное имя. Девочка росла пять за пятью, и, когда вымахала в хорошую жерть, король ей сказал, «Дочь моя, ты уже выросла?» И пусть небо тебя благословит здоровьем и многолетием, как крепкий дуб. Самое тебе время сойтись с муженьком, которого достойно это прелестное личико, чтобы дать потомство нашему дому. И, любя тебя как свою утробу и ища тебе только добра, я хотел бы знать, какого супруга ты желаешь, в каком роде мужчина будет тебе по сердцу, княгачей или забияка. Молодой парень. Или мужчина зрелый, черноволосый, блондин или рыжий, головой под потолок или коротышка, с узкой талией или упитанный, как бычок. Выбирай сама, а я приму твой выбор. Тростинка, услышав эти благородные предложения, поблагодарила батюшку и сказала, что решила посвятить свою девственность Диане и никоим образом не намерена возиться с мужем. Но король ее умолял так и сяк, и, наконец, она ответила. «Чтобы вам не казалось, что я нисколько не ценю вашу любовь ко мне, я согласна исполнить ваше желание, если вы мне найдете такого человека, подобно которому в целом мире не будет». Отец, услышав это с большим удовольствием, принялся каждый день с утра до вечера высматривать в окно, измеряя, сравнивая, прилежно разглядывая всех мужчин, проходивших по площади. И однажды, заметив мужчину приятной наружности, говорит дочке, «Беги скорее сюда, тростинка, посмотри, не впору ли он будет твоему желанию». Она, взглянув, велела его впустить. И приготовили прекраснейший пир, где было все, чего только можно пожелать. Но во время еды выпал у жениха миндальный орешек изо рта и он, наклонившись до пола и проворно подобрав орешек, спрятал его под салфетку. Когда кончили трапезу, гость ушел, и король спрашивает тростинку. — Ну что, душенька моя, понравился тебе жених? А она в ответ. — Избавьте меня от этого растяпы. Нет, подумать только, как мог такой осанистый здоровый мужчина выронить изо рта орех? Король, услышав ответ, снова уселся у окна и когда прошел еще один мужчина приличного вида, позвал дочь посмотреть, подойдет ли. Трастинка сказала, чтобы впустили и этого. Человека пригласили войти, собрав пир лучше первого. А когда поели и гость ушел, король спросил дочь, понравился ли он ей. «Да что же я буду делать с этим нищебродом?» отвечает принцесса. «Мог бы прийти ко мне в сопровождении хоть пары слуг?» А то и плащ с плеч снять было некому. «Но это просто чудо», — сказал король. «Такие отговорки придумывают те, кто не хочет платить за сделанную работу. Ты нарочно выковыриваешь изюмины, лишь бы мне было пресно. Однако решайся, ибо я твердо намерен выдать тебя замуж и найду добрый корень, от которого будет потомство в моем дому». На эти с жаром произнесенные слова... Трастинка отвечала, «Мне кажется, государь-батюшка, что, говорят, так, вы мотыжите море и путаетесь в пальцах, ибо я никогда не подчинюсь ни одному мужчине на свете, разве только будет с золотой головой и золотыми зубами». И бедный король, видя, сколь твердолобая дочь ему досталась, велел обнародовать указ, что если найдется такой мужчина, какого ей хочется, Пусть предстанет перед королевскими очами и получит принцессу в жены и корону в наследство. А был у короля заклятый враг по имени Фьераванте, которого он не терпел видеть и на стене нарисованным. И тот, узнав про этот указ и будучи искусным чародеем, призвал целую стаю тех, кого сокрушит бог, и повелел им, чтобы они тотчас сделали ему из золота голову и зубы. И они ответили, что великого труда потребует это дело, ибо не слыхано такое в мире, и что им куда проще было бы изготовить ему золотые рога, как убор куда более обычный и подходящий к нашим временам. Однако принужденные заклинаниями и чарами все-таки сделали для него то, что ему было нужно. Итак, получив голову и зубы в 24 карата, Фьераванте вышел прогуляться под окнами королевского дворца. И король, увидев именно то, что искал, позвал дочь. И она тут же сказала, — Вот! Такой мне и нужен! Лучше и быть не может, даже если б я его своими руками сделала. Фьераванте пригласили к столу. И когда после пира гость поднялся, чтобы уйти, король сказал ему, — Погоди немного, братец. Эвон, как у тебя, почки горят. Ты точно стоишь с закладом у еврея? Или в заднице у тебя ртуть? Или шип под хвостом? Не спеши. Сейчас дам тебе кое-какого добра и слух, чтобы проводили тебя к моей дочке. Хочу, чтобы она стала твоей женой. Благодарю вас, — отвечал Фьораванте. Нет нужды. Дайте мне одного коня, я посажу ее верхом и отвезу домой. А уж там... У меня и добра, и слуг, что песку морского. Поговорили еще немного о том, о чем. Наконец, Фьераванты заполучил принцессу, усадил ее верхом и увез. И вечером, когда от водоподъемника неба отпрягают красных коней света, а вместо них впрягают белых быков тумана, подъехали они к одной конюшне, где стояли жуя сено лошади. Завел туда муж растинку и говорит ей «Ну-ка, слушай, что скажу тебе. Я должен съездить до моего дома, до которого семь лет пути. Сиди здесь, жди меня и не выходи, чтоб ни одна душа тебя не видала. Иначе так тебя отделаю, что будешь помнить, покуда жива». Трастинка на это отвечает. «Я в твоей власти и сделаю до самого корешка все, что прикажешь. Но хотел бы я знать» чем я буду питаться все это время. И Фьораванты ей в ответ, будешь есть, что останется в яслях после лошадей, хватит с тебя и того. Теперь можете вообразить, что почувствовала бедная тростинка и какими словами прокляла тот час и миг, когда сказала про золотую голову. Сидя в холоде и в голоде, Она, когда не доставала пищи, глотала слезы, кляня свои жребий и упрекая звезды, что привели ее из дворца в стойло от благоуханий к вони навоза, от одеяла из мягчайшей шерсти к соломе и от сладких кусочков к остаткам от лошадиного корма и пойла. В таких бедствиях прожила она несколько месяцев. Кто-то, она не видела кто, подбавляла овса в ясли, и тем, что оставалось в них после лошадей, она могла поддержать свое тело. Но однажды через дырку в стене Тростинка увидела восхитительный сад с таким множеством плетей кабачков и тыкв, цветочных клумб, фруктовых деревьев, виноградных шпалер, что глядеть не наглядятся. Приметила она красивую гроздь сицилийского винограда И до того ей захотелось ее сорвать, что она сказала себе: Пойду-ка потихоньку досорву ее, и будь что будет, чай неба на голову не упадет. Откуда узнать об этом моему мужу? И если даже случись такая беда, он узнает, что он мне сделает. Ведь мне же анзолье захотелось, а не корничеллы». И вот выбралась она из конюшни и утешила сердце, изнуренное голодом. Вскоре после этого. Еще до условленного срока вернулся муж, и один из коней в и изобличил тростинку, что она выходила за виноградом, и Фьорованте, в негодовании вытащив из штанов нож, хотел ее зарезать, но она на коленях стала умолять его о пощаде, ибо это голод выгнал ее из стойла, как волка из лесу, и так умоляла, что Фьорованте наконец сказал: Сегодня прощаю и дарю тебе жизнь, но если в другой раз дернет тебя нечистый, и я узнаю, что тебя солнце видело, я из твоих боков ветчину выделаю. Сейчас я снова уеду и точно пробуду там семь лет. А ты смотри у меня, ходи по струнке, больше скидки тебе не будет. Если что, заплатишь и за старое, и за новое. Сказав это, он уехал. И тростинка пролила реку слез, ударяя себя в грудь, выдирая волосы и причитая. «Ох, лучше бы мне никогда на свет не родиться, если б знать, какой горький мне выпадет жребий! Ох, отец мой, что за удавку ты мне на шею надел? Но зачем на отца жалуясь, коли сама себе беды искала? Сама злую судьбину себе уготовила!» Сама захотела голову золотую, чтобы кануть, как свинец, и умереть от железа. Вот наказание неба. Ибо надо было мне делать, как отец говорил, а не фыркать и не капризничать. Кто отца и мать не слушает, тот себе путь выбирает, какого сам не знает. И не проходило дня, чтобы не повторяла она эти жалобы так, что глаза ее превратились в два источника, и лицо так осунулось и пожелтело, что жаль было смотреть. И куда подевались эти блестящие глазки? Где это румяное яблочко-щек? Где улыбка этого ротика? Ох, теперь было ее и отцу родному не узнать. И вот, когда миновал год, и не знаю уж, какая нелегкая занесла, проезжал той дорогой золотарь, что вывозил добро из нужников во дворце у короля, отца Тростинки. И она... Узнав его, позвала по имени, выглядывая из дверей конюшни. Но он, не в силах узнать ее, настолько изменилось лицо бедной девушки, остановился в изумлении. Но, услышав, кто она и по какой причине случилась с ней такая перемена, он, частью из жалости, частью ради того, чтобы заслужить королевское благоволение, посадил ее в одну из порожних бочек, что вез на телеге. И, повернув оглобли в сторону Белла-Пуайо, в четвертый час ночи подъехал к ко дворцу короля. Здесь он стал колотить в ворота, и слуги, выглянув в окно и видя, что это золотарь, закричали на него со страшным негодованием, обзывая наглой скотиной за то, что он имел дерзость нарушить сон обитателей дворца и поделом бы ему за это камнем башку разбить. «Король!» Слыша крик и узнав от слуги, кто приехал, тотчас приказал его впустить, ибо решил, что если золотарь решился явиться в столь необычное время, значит, тому должна быть какая-то важная причина. И вот, разгрузив телегу, золотарь открыл бочку, и оттуда вылезла тростинка. Но теперь, чтобы отец ее узнал, надобны были уже не слова и если бы не показала она родинку на правом плече, то мог бы ее короле обратно отправить. Однако, удостоверившись, он в тот же миг обнял дочь и тысячу раз ее расцеловал. После чего велел скорее приготовить ванну, вымыть ее хорошенько и привести в полный порядок, да получше накормить, потому что у нее ни кровинки в лице не было от голода. Когда Трастинка немного пришла в себя, отец ей говорит, И кто бы мне сказал, дочь моя, что я увижу тебя в таком состоянии? И что это — твое лицо. Но как же дошла ты до такой беды?» И она отвечала. «Так уж вышло, милый государь мой. Этот турок из Варварии дал мне натерпеться, что собаки. Каждый час мою душу будто в зубах держал. Но не хочу я тебе рассказывать, что пережила». Ибо до каких пределов доходят страдания человеческие, не доходит человеческое понимание. Довольно о прежнем. Теперь я здесь, дорогой отец, и хочу всегда быть у твоих ног. Лучше мне быть рабой в твоем доме, чем королевой в чужом. Лучше ходить в трепье там, где ты, чем носить золотую мантию там, где тебя нет. Лучше мне ворочать вертел на твоей кухне, чем держать скипетр под балдахином у другого. Тем временем Ферованты вернулся издалека, и кони рассказали ему, как золотарь увез тростинку в порожней бочки. И он, услыхав сокрушенный стыдом, распаленный яростью, тут же поскакал в Белла-Пуайо, и там, найдя одну старуху, чей дом стоял напротив королевского дворца, сказал ей, «Сколько хочешь, госпожа моя, за то, что дашь мне увидеть королевскую дочь». Она попросила сто дукатов, и Фьерованте, запустив руку в кошель, тут же их отсчитал. Она, припрятав денежки, пустила его на верхнюю террасу, и оттуда он увидел тростинку, которая, сидя в галерее отца, сушила волосы. В этом мгновении она, как подсказало сердце, обернулась в его сторону и, увидев засаду, бросилась, что было духу вниз по лестнице, крича отцу. «Государь мой!» Если не закроете меня в комнате за семью железными дверьми, я погибла. — Только увидев тебя, снова потеряю! — воскликнул король. — Да пусть у меня глаз вытечет, если я не сделаю все, в чем нуждается моя милая дочь. Тут же взялись за дело и смастерили железные двери. Узнав об этом, Хераванты вернулся к старухе и говорит ей. — Скажи, что еще хочешь от меня? Мне нужно, чтобы ты пошла к королю во дворец, будто продаешь румяна для лица, а как зайдешь в комнату к принцессе, незаметно сунь между тюфиками этот листок. И в то самое время, как будешь просовывать, скажи шепотом, «Пусть весь народ спит, одна тростинка без сна сидит». Старуха, уговорившись с ним за другие сто дукатов, услужила ему на славу. Он несчастен, кто впускает в дом таких вонючих мерзавок, что будто продавая румяна, выдубят в софьяновую кожу и честь, и самую жизнь. И вот когда старуха сделала свое доброе дело, все во дворце свалились в такой невероятный сон, точно зарезанные. Одна тростинка осталась с открытыми глазами. И, слыша, как снаружи ломают двери, закричала так, будто ее жарили на костре. Но не находилось никого, кто поспешил бы на зов. Наконец Фьерованте, повалив на пол последнюю дверь, вошел в комнату и стащил тростинку с ложа вместе с постелью, чтобы вынести вон из дворца. Но в этот миг, как угодно было ее Жребию, выпал из постели колдовской листок, вложенный старухой и взвелась пыль, и пробудился весь дом, и на крики тростинки сбежались все, даже собаки с кошками. Дружно бросившись на злодея, они разорвали его на мелкие кусочки. Так схваченный в том самом капкане, который приготовил он для гремычной тростинки, Фьерованте подтвердил на свою беду, что хуже конца не бывает, чем кто своим мечом убит, погибает.